Глава 16. В семь утра она вышла на тропу войны. Отправилась в булочную и купила мягкий батон своему любимому капралу. Когда он пришел на кухню, она сидела на корточках перед раковиной. «Ой-ой», — простонал он, — «большие маневры. Уже?» «Я хотела принести тебе завтрак в постель, но не решилась». И правильно сделала. Я один знаю точную дозировку моего шоколада. «Ох, Камилла, сядь, умоляю. У меня от тебя кружится голова. Если сяду, сообщу тебе еще кое-что важное. Вот беда. Ладно, продолжай стоять». Она села напротив, положила руки на стол и посмотрела ему прямо в глаза. «Я снова начинаю работать. Не понимаю. Я только что отправила письмо с просьбой об отставке». Он ничего не ответил. «Филибер?» «Да». «Не молчи, скажи мне что-нибудь». Он опустил чашку и облизнул усы. «Нет, тут я пас». «Это ты должна решить сама, красавица моя». «Я бы хотела занять дальнюю комнату». «Но, Камила, там же полный хаос. И миллиард дохлых мух, я знаю. Но это самая светлая комната. Одно окно выходит на восток, другое на юг». «А что делать с хламом?» «Я им займусь». Он вздохнул. «Если женщина что-то задумала...» «Увидишь, ты будешь мной гордиться». «Очень на это рассчитываю». «Ну а я?» «Что ты?» «Имею я право тоже попросить тебя кое о чем». «Давай». Он начал заливаться румянцем. П «Представь себе, что ты... ты хочешь подарить...» «Сделать подарок девушке, к которую не знаешь. Что бы ты выбрала?» Камила взглянула на него из-под лобья. «О чем ты? Не, при не придуривайся. Ты, ты все хорошо поняла». «Не знаю. А по какому поводу?» «Никакого специального повода нет». «Когда тебе это нужно?» «В субботу». «Подари ей гирлян». Ш «Что? Духи. Я, я никогда не сумею выбрать. Хочешь, чтобы я пошла с тобой? П Пожалуйста. Конечно. Сходим сегодня, когда у тебя будет перерыв на ланч. Сп -сп Спасибо. К Камила. Что? Она, она просто друг, ты поняла?» Камила рассмеялась и встала. «Ну, естественно». Она бросила взгляд на календарь с котятами и воскликнула, изображая удивление. «Ну надо же, в субботу у нас День Святого Валентина. Ты знал?» Он снова опустил нос в чашку с шоколадом. «Ладно, оставляю тебя. У меня много работы. В полдень зайду за тобой в музей». Он остался допивать шоколад, а она покинула кухню с аяксом и упаковкой губок под мышкой. Когда Франк вернулся на перерыв, В квартире все было перевернуто вверх дном, но камиллы и Филибер отсутствовали. Это еще что за бардак? Он проснулся около пяти, Камилла возилась с лампой. Что здесь происходит? Я переезжаю. Куда? Он побледнел. Вот туда. Она ткнула пальцем в гору переломанные мебели и ковер из мертвых мух на полу. Представляю тебе мою новую мастерскую. «Здесь?» «Да». «А твоя работа?» «Будет видно». «А Филу?» «О, Филу!» «Что?» «Он в преддверии». «А?» «Со временем ты все узнаешь». «Помощь нужна?» «Еще как!» Дело пошло гораздо быстрее. Франк за час перетащил всю рухлядь в соседнюю комнату. Окна в ней забраковали из-за никуда не годных косяков. Камилла воспользовалась моментом передышки. Он пил холодное пиво, оценивая объем проделанной работы, и дала последний залп. «В следующий понедельник, в обед, я хотела бы отпраздновать свой день рождения с тобой и Филибером. Э -э, ты не хочешь перенести на вечер? Зачем? Ты же знаешь, по понедельникам я хожу в наряд. Конечно, извини». Я неудачно выразилась. В следующий понедельник, в обед, я хочу отпраздновать свой день рождения с Филибером, тобой и Палеттой. Там? В богадельне? Боже упаси! Надеюсь, ты сумеешь приискать для нас симпатичный ресторанчик? А как мы туда доберемся? Можно взять машину на прокат. Он молча размышлял, допивая пиво. «Ладно». Он отставил бутылку. «Одно плохо, потом-то я снова стану приезжать один, и она будет разочарована». «Вполне вероятно». «Знаешь, ты не обязана делать это для нее». «Я делаю это для себя». «Хорошо. Насчет машины не волнуйся. Один мой приятель будет счастлив махнуться на мой мотоцикл». «Какая же дрянь, эти мухи!» «Я ждала, когда ты проснешься, чтобы пропылесосить». «У тебя все в порядке?» Да. Ты его видел, твоего Ральфа Лорена? Нет. Она пияс, она маленькая собачка, она очень довольная. Сколько тебе исполняется? 27, а что? Где ты была раньше? О чем ты? Да этой квартиры. Наверху ты же знаешь. А до того... Сейчас на это нет времени. Как-нибудь, когда будешь ночевать дома, я тебе расскажу. Ты обещаешь, а потом... Не злись. Я теперь лучше себя чувствую и расскажу тебе назидательную историю о жизни Камиллы Фок. Что означает слово назидательное? Хороший вопрос. Назидательное значит поучительное, но я шучу. То есть, проще говоря, это будет история о доме, который рухнул. Как Пизанская башня? Точно! Черт, опасно жить с интеллектуалкой! Да совсем наоборот. Это очень приятно. Нет, опасно. Жутко рискованно. Я все время боюсь сделать орфографическую ошибку. Что ты ела в двенадцать? Сэндвич с Филу. Но я видела, ты поставил что-то в духовку и немедленно это съем. Спасибо, ужасно вкусно. Да не за что, я пошел. У тебя все хорошо? Устал? Так поспи, поспи. Да я сплю, ну но... ладно. Пошел.